будто парализованной и онемевшей. На улице тем временем светало. Поначалу небо сделалось серым, потом белесым, затем голубым. Подойдя к окну, я растворил его, чтобы впустить свежий воздух. На церковной колокольне часы пробили 6 Неожиданно в дверях появилась Юлия. Она смотрела на нас удивленными и заспанными глазами. Мне сегодня надо быть в школе в четверть восьмого. У нас репетиция. Завтрак мне дадите?» Повернувшись, она ушла в ванную. Свен встал, пошел на кухню. Хлопнула дверцы холодильника, потом духовки, звякнула посуда, вскоре засвистел чайник. Когда Юлия вышла из ванной в коридор, Паула оторвалась от стены и шагнула за дочерью. Было слышно, как в комнате у Юлии скрипнул шкаф. Когда они прошли в кухню, Свен позвал меня. На кухонном столе стояли четыре чашки и четыре тарелочки с разогретыми булочками. «Тебе кофе?» — Свен наполнил чашки. Я сел. Юлия принялась рассказывать о пьесе, которую они решили поставить, о том, как идут репетиции, о подготовке спектакля. Иногда Паула или Свен вставляли какое-либо замечание, хвалили, задавали вопросы. Когда Юлия встала из-за стола, Свен тоже поднялся. «Я провожу тебя». Паула кивнула. «Я тоже с вами. Мне потом в институт». Свен закрыл за нами дверь квартиры. Спускаясь по лестнице, Юлия держала меня за руку. Выйдя из дома, она закинула за спину ранец, которая до этого несла в другой руке и взяла за руки родителей. Улица была почти пустой. пала поманила меня к себе со свободной стороны и подхватила меня под руку. Так мы и пошли к школе. Ни людей, ни машин почти не было. Только булочники уже работали, обслуживая первых покупателей. Ближе к школе нам стали попадаться другие ученики которые тоже спешили на репетицию. Юлия громко здоровалась с ними, но ладони родителей не отпускала. Глава 13 Потом наши встречи прекратились. Мне не хотелось видеть Свена и не хотелось попадаться ему на глаза. Следовало ли мне покаяться? Только как каяться, не выдавая Паулы? Следовало ли покаяться за нас обоих? Иногда меня пугала мысль о том, что на Западе станут известны его доносы о судье и социального суда, который симпатизировал ГДР. Моей карьере ничего не грозило, но пришлось бы выслушивать дурацкие колкости от коллег и адвокатов. От этой мысли я приходил в ярость, но еще более яростно в моем воображении велись процессы. Паула против Свена, я против Паулы. Свен против меня. Я выглядел на них не очень хорошо, причем тем хуже, чем больше оправданий находилось для Свена. Да, он пользовался мной, доносил на меня, но ему было чего бояться. Он хотел спасти Паулу и спас ее. Что означает мелкое стукачество по сравнению со спасением жены. Правда, история Хайнца с Паулой тянула потяжелее, чем на мелкое стукачество. Но насколько тяжелее? Мне ли судить? И чем не оправдать самого себя? Ведь Паула вовсе не хотела облегчить мою участь, наоборот, она хотела поглубже вовлечь меня в их семейные проблемы. Однажды я увидел ее на концерте. Она сидела в портере, а я на балконе. То уверенное спокойствие, с которым она слушала музыку, в антракте встала, вышла в фойе, И после звонка вновь вернулась на место, разозлила меня. А еще разозлило то, что волосы у нее были распущены, и ее жест, которым она заправила за ушко выбившуюся прядь. От Юлии я знал, что Свен и Паула остались вместе. Судя по ней, ничего особенного дома не произошло. Когда она навещала Ханса, то заглядывала ко мне, иногда вместе с ним, порой одна, если бывало поздно, могла переночевать. Ярость моя была нехорошей. Хорошая ярость нацелена против других. Ей нужна ясность,